Глава 31. Реховот, 1952 год. Ливи бродит по саду роз в поместье Вейсманов с охапкой цветов в руках, сорванных для составления букетов. Она кладет цветы на садовую скамейку и продолжает путь среди розовых кустов, внимательно присматриваясь крошечным почком, обещающим обильное цветение на следующий год. Сегодня утром садовники вскопали почву, и темная жирная земля так притягательна, что Ливии наклоняется и зачерпывает горсть, а потом дает ей просыпаться между пальцами. «Ты теперь моя земля!» — шепчет она. «Моя родина!» «Спасибо, что приняла нас!» Ливи не слышит, как к ней подходят президент с премьер-министром Давидом Бен-Гурионом. Обернувшись, она видит мужчин, сидящих на скамье, куда она положила розы, и внимательно глядящих на нее. «Хм!» — хмыкает президент Вейтсман. Ливи вздрагивает. С ее рук все еще сыплется земля. «Простите! Простите меня, пожалуйста! Я... Ливи!» «Зачем вы извиняетесь?» — со смехом спрашивает президент. «Вы правы, это ваша земля!» Он поворачивается к премьер-министру. «Давид, наверное, вы согласитесь, что это скорее земля Ливи, чем наша?» Бен-Гурион с грустной улыбкой кивает. «Вы потеряли так много Ливи!» Никто из нас не в силах представить всю полноту ваших страданий. Если кто-то и заслужил право быть здесь, то это вы и ваши сестры». Ливи вытирает руки о фартук и возвращается на постриженную лужайку, потом быстро подходит к скамье и забирает цветы. «Знаете, Ливи, а президент прав. Это теперь ваша отчизна». «И мы почитаем за честь, что вы признаете ее». Бен-Гурион встает и слегка кланяется Ливи. «Благодарю вас, господин премьер-министр. Я пойду, поскольку не сомневаюсь, что вам надо обсудить важные дела». Покраснев, Ливи собирается идти в дом. «А надо ли, Давид?» — игриво спрашивает президент Вайцман. «О, уверен, мы что-нибудь придумаем», — отвечает Бен-Гурион а Ливи поспешно уходит. Уже некоторое время Ливи не ходит на работу. Президент серьезно болен, и худшие опасения Ливи оправдываются, когда в ноябре она, придя на кухню, узнает, что ночью он умер. Весь день Ливи видит, как сотни мужчин, женщин и детей Собираются у ворот, чтобы оплакать человека, посвятившего свою жизнь тому, чтобы подарить им землю обетованную. Роняя слезы, Ливи размышляет об обещаниях. Клятвы, договоры, обязательства и обеты — все это означает одно и то же решимость воплотить свою мечту. Израиль уже дал ей больше, чем она смела надеяться. Как и обещали отцу, ее сестры заботились о ней, и она знает, что тоже заботилась о них. Она нащупывает маленький ножик. Он всегда с ней. В сумке или в кармане. Она вспоминает, как Циби с его помощью кормила ее кусочками лука. Такой пустяк. Но, тем не менее, такая же часть их договора, как мамины подсвечники. Ад сошел на землю под видом освенца Биркенау и всех других лагерей. И все же, все же она нашла этот ножик, и сестры отыскали Магду, и Магда спасла им жизнь по пути к смерти. Даже в аду они нашли надежду, которая помогла им выполнить обещание». Ливи смотрит, как гроб с телом Хаима Вейтсмана выносят из дому, чтобы тысячи собравшихся у ворот людей смогли отдать ему дань уважения. Ливи тоже склоняет голову и шепчет благодарственную молитву человеку, подарившему сестрам безопасное место для исцеления и возможность создать собственные семьи. Его гроб устанавливают на массивном катафалке под навесом из тяжелой белой ткани в задней части сада, рядом с его любимым Розарием. Из холла дома Вейтсманов Ливи смотрит, как его жена Вера выходит в сад под руку с премьер-министром Бен-Гурионом, чтобы в последний раз посидеть рядом с мужем. Ливи по-прежнему в холле с другими служащими когда первая леди возвращается. С того момента, как гроб перенесли в сад, они не обменялись ни единым словом. «Почему бы вам не пойти и не отдать дань уважения Хаиму, пока не впустили публику?» предлагает госпожа Вейтсман. «Я знаю, все вы любили его, и, надеюсь, вы знаете, что и он любил вас. Я...» «Действительно любила его», — горячо произносит Ливи. Вера берет ее руку и прижимает к сердцу. «Для него было так важно, что ты здесь, юная Ливи. Ты даже не представляешь. Когда госпожа Вейтсман уходит, вперед выступает премьер-министр». «И для меня это тоже очень важно», — кивнув Ливи, говорит Бен-Гурион. «Пожалуйста, вы все можете пойти попрощаться с вашим президентом». Подослепительным солнцем, по углам катафалка, по стойке смирно стоят солдаты. Когда Ливи подходит к гробу, у нее едва не подгибаются колени, но, к счастью, девушку подхватывает садовник. «Я не знаю, что говорить», — шепчет Ливи. «Ливи...» «Не надо ничего говорить», — советует садовник. «Все, что нужно, — это постоять и прочувствовать любовь, которую Хаим Вейтсман питал к этой земле». Ливи пытается припомнить разговоры, светскую болтовню, смешные шутки, которые она слышала от великого человека. Вместо этого она вспоминает тот последний раз, когда видела маму и деда во Вранове, в их маленьком домике. Они являются перед ней сейчас с такой ясностью, словно она распрощалась с ними этим утром. Ливи закрывает глаза, ощущает большую любовь, какую питал Хаим Вейтсман к Израилю и его народу, и просит, чтобы мама позаботилась о ее друге на небесах. «Мы сейчас откроем главные ворота», сообщает солдат. Ливи смотрит на толпу, ожидающую, чтобы войти и проводить президента в последний путь. Она медленно возвращается в дом, который никогда уже не будет прежним. Ливи и Зиги валятся на диван в доме Магды. Они измучены после двух дней ходьбы по улицам в поисках жилья. Уже несколько месяцев они таким образом проводят выходные. Проблема в деньгах. Зиги авиамеханик вель аль развивающийся на все же небольшой авиакомпании, зарабатывает не очень много, а после смерти президента рабочие часы Ливи в доме Вейцманов были урезаны. Мы не можем себе позволить ни одну из них, с раздражением, говорит Ливи Магде, и пойми меня правильно, дело не в том, что они дорогие. «В Израиле теперь так много народа, и, похоже, все хотят жить в Реховоте», жалуется Зиги. «У вас есть время. Что-нибудь найдете?» утешает Магда. «Я хочу найти для твоей сестры идеальное место», объясняет Зиги. Ливи поворачивается к нему, и он целует ее. «Мне все равно, где жить, лишь бы быть вместе», — говорит она. «Если мы в скором времени ничего не найдем, ты захочешь взять свои слова обратно». «Как бы то ни было», — с умным видом заявляет Ливи, «можешь поставить на кон свою жизнь, что мы жили в местах и похуже». Магдас с Ливи смеются, но Зиги сохраняет серьезность. «Ливи Меллер, ты единственный человек, отпускающий шутки по поводу жизни в концентрационном лагере!» «Зиги!» «Она не шутит», — произносит Магда, и он выдавливает из себя улыбку. «Так или иначе, в качестве последнего прибежища я могу обратиться к своему другу Садию Масуду, у которого есть небольшая ферма с несколькими постройками неподалеку от города?» Зиги вздыхает. «Могу спросить, есть ли у него пустующая хибарка?» «В Биркинао пустующая хибарка была бы пределом мечтаний», говорит Ливи с огоньком в глазах. За неделю до свадьбы Ливи и Зиги показывают единственную пустующую постройку на ферме «Саадия», Здесь я в холодные ночи держал коз, сухмылкой произносит он. Ливии не волнует, что он араб. Она приехала в Израиль с надеждой в сердце, а этот человек предлагает им жилье. Для Ливии он друг. Она заглядывает внутрь. В хибарке нет окон, и в одной стене осталось отверстие для входа и выхода коз. «Мы можем прибраться здесь, и у меня есть небольшая газовая плита. Поблизости есть водопроводный кран, и вы можете пользоваться ванной комнатой в нашем доме. Вам решать, но если захотите, хибарка ваша». «Что скажешь?» — сморщив нос, спрашивает Зигги. Ливи слышит в его голосе сомнение Это жилье хуже, чем он себе представлял. Ливи вздыхает, но при этом улыбается. «Как и говорила, я жила в менее приятных местах. Можем сделать уборку, и здесь достаточно места для кровати. В хорошую погоду можем есть на улице». «Ты уверена?» Зиги удивлен. «Знаешь, я не стала бы здесь жить одна». Если я страдаю, то и ты тоже, так что нам обоим какое-то время придется потерпеть. В утро свадьбы Ливи и Зиги в доме царит хаос. Циби и Мишка приезжают рано, таща за собой короля и Йозефа. Мальчики вместе с кузиной Хаей носятся как угорелые, а матери бегают за детьми, чтобы накормить, поменять подгузники или налепить пластырь на исцарапанные коленки. Ливи сохраняет спокойствие среди всего этого хаоса, наслаждаясь шумом и возбуждением, которые всегда приносят с собой маленькие дети. Циби вновь пытается выведать у Ливи, почему свадьба празднуется на крыше многоквартирного дома. «Потому что, и я уже говорила тебе, у дяди Зиги в этом доме есть квартира с доступом на крышу». Она берет сестру за руку. «Я знаю, ты боишься, что дети могут свалиться с крыши!» Полный ужас, а взгляд Циби вызывает у Ливи смех. «Перестань, Циби! Разве не помнишь те вечера в Братиславе с нашими друзьями, когда мы всю ночь вели разговоры на крыше?» У Ливи задумчивый вид. «Тогда я впервые почувствовала себя взрослой, а теперь я стала совсем взрослой и выхожу замуж». В третий раз поменяв штанишки малютки Хае, Ливи совершенно счастлива. Ее племянница очаровательна. «А теперь пора надеть на тебя свадебное платье», — говорит Магда младшей сестре. «Если ты так считаешь», — с улыбкой отвечает Ливи. Наконец, подготовившись, Ливи с сестрами, которых соседи напутствуют пожеланиями счастья, отправляются из дома Магны на свадьбу на крышу здания, находящегося в трех кварталах. А по спине Ливи опять ползет холодок. «Не сейчас», — думает она, — «но она не в силах противиться воспоминаниям и мысленно уносится в лагерную больницу к Матильде. Эта девушка не отпускает ее в день свадьбы, и Ливи осознает, что Матильда будет с ней, когда у нее родятся дети». Когда появятся внуки, когда она состарится, что эта девушка такая же часть ее жизни, как и этот счастливый день, Ливи вздергивает подбородок и начинает подниматься по лестнице на крышу. Площадка на крыше великолепно украшена. Сестры охают и ахают, увидев гирлянды, цветочные композиции в центре столов, накрытых цветастыми скатертями, и навес над головой из задрапированной ткани с изображением оливковых ветвей. Воздух насыщен богатым ароматом горячей пищи, пикантным и сладким. Мишка и Цхак занимаются детьми. с Магдай ведут Ливи по проходу к Зиги, ожидающему невесту с широкой улыбкой на устах. Ливи спешит к нему, не желая больше откладывать момент их соединения. Разбивается третий бокал, и третья сестра выходит замуж. Воздух наполняется возгласами мазалтов и приветственными восклицаниями. Пиршество начинается с застолья и заканчивается танцами. Ливи никогда не была так счастлива. Но нет, все же была. Она вспоминает, как они с сестрами оторвались от марша смерти Измученные, едва живые, чересчур эмоционально измотанные, чтобы что-то чувствовать, но это был решающий момент, начало их возвращения к жизни. Перед тем, как уйти, госпожа Вейцман, теперь вдова, отводит Ливи и Зиги в сторону. «Хочу пожелать вам долгой и счастливой совместной жизни». Если ваш брак окажется хотя бы в половину таким же крепким, как мой, то у вас все получится. Ливи обнимает госпожу Вейтсман и на мгновение разрешает себе поверить, что это ее мама здесь, на крыше, стала свидетельницей ее свадьбы, разделит любовь и доброе пожелание их друзей, радуется счастью младшей дочери». Отодвинувшись, госпожа Вейтсман вытирает слезы со щеки Ливи. «Мне так жаль, что здесь нет твоей матери», словно прочитав мысли Ливи, говорит она. «Но у тебя есть чудесные сестры, а теперь еще и замечательный муж». После последнего танца Ливи отрывается от Зиги и разыскивает сестер. Взявшись за руки, они шепчут молитву за маму, отца и деда, и тем самым возобновляют свой договор. «Ты чувствуешь их присутствие?» — шепотом спрашивает Циби. «Потому что я чувствую. Я вижу маму в ее лучшем платье, а деда в костюме. Он держит охапку гладиолусов и...» Ее голос прерывается. И мама улыбается Ливи. Магда сжимает плечо Циби. Так она улыбалась нам перед тем, как пожелать спокойной ночи. — Обычно я чувствую лишь их отсутствие, — говорит Ливи с сияющими глазами. Но сегодня эта пустота заполнилась моим счастьем. Наверное, в твоем понимании Циби... «Это и есть их присутствие», — Циби кивает, глядя на младшую сестру. «Когда ты родилась, Ливи, мне было четыре года, и я четко это помню». «Я тоже помню», — говорит Магда, — «хотя мне было только два». «Не помнишь», — возражает Циби, — «это невозможно, но я помню». «Отец привел нас посмотреть на новорожденную», — Магда смотрит на Ливи. Ты была такая крошечная, как только что родившийся котенок. Не начинай сначала. Сегодня день моей свадьбы», — смеется Ливи. «Папа разрешил мне подержать тебя», — продолжает Циби. «Я села в его большое кресло, и он осторожно положил тебя мне на колени». Свадьба потихоньку сворачивается. Гости уходят, собирается грязная посуда. Он сказал мне, что иметь маленькую сестру — это почти то же самое, что хранить особый секрет. — Я этого не помню, — говорит Магда. — Вот видишь, — спрашивает Циби, — ты была слишком маленькой. Во всяком случае, он сказал мне, что особые секреты надо хранить вечно. Они должны жить в тебе, — Циби дотрагивается до груди. «Никто и ничто не может заставить тебя отдать свой секрет. Вот поэтому мы с Магдой должны были оберегать тебя». «Вы всегда оберегали меня», — Ливи берет сестер за руки. «Но и теперь вы не должны отдавать меня». «Ладно?» «Может, только чуть-чуть?» — шутит Магда. «В смысле, наверное, Зиги имеет на этот счет свое мнение». «Хватит шутить!» — серьезно произносит Циби. «В нашей компании у мужей нет шансов!» Засыпая в ту ночь, Циби припоминает и другие подробности рождения Ливи. Новорожденная Ливи была завернута в мягкое желтое одеяльце. Когда Циби разрешили увидеть ее, утомленная мать смогла лишь слабо улыбнуться — Циби боялась, что мама умрет, но отец сказал ей, что мама произвела на свет ребенка и поэтому очень устала. Циби села на кровать и взяла маму за руку, а мама попросила ее в тот вечер в молитве возблагодарить Бога за котенка. И Циби помолилась. Погружаясь в сон, она вспоминает еще одну подробность. Пока она молилась... Отец пришел в их общую с Магдой спальню и сказал, что пора спать, что завтра Бог тоже будет рядом, чтобы услышать слова ее благодарности. «Завтра Бог тоже будет рядом». Циби распахивает глаза, она тянется к руке Мишки. «Бог сегодня рядом с ними». На следующее утро Ливи и Зиги разбужены криком петуха, громко возвещающего рассвет нового дня. «Не могу поверить, что мы живем в козьем хлеву», заявляет Ливи, оглядывая комнату без окон. «Я обещал тебе, что это будет ненадолго. Ты заслуживаешь королевского дворца, и я над этим работаю», привлекая ее к себе, говорит Зиги. Он целует ее в щеки, а потом в губы. «Если бы здесь были окна», — только и произносит Ливи, целуя его в ответ. Одевшись, молодые открывают дверь и обнаруживают два больших ящика с апельсинами. Третий ящик накрыт белой полотняной салфеткой, приподняв которую Ливи видит блюдо с едой и небольшую записку. Ваш свадебный завтрак. Поздравления со свадьбой от садии, Леи и всей семьи. Новобрачные сервируют стол на двух пеньках на полянке около их хибары и завтракают в счастливом молчании, смакуя каждый кусочек теплого хлеба, сыра, каждый глоток горячего кофе и дольки апельсинов. Значит, это и есть. «Замужняя жизнь», — вытирая рот, — говорит Ливи. «Кажется, мне она нравится». «Мне тоже нравится», — соглашается Зиги и, подливая кофе, добавляет. «Что касается обмена нашими историями, мне хотелось бы узнать кое-что еще». «Спрашивай что угодно», — отвечает Ливи. Зиги ставит свою чашку и берет Ливи за руку. На миг ее озадачивает его пристальный взгляд. Что такое? Ливи, сейчас я на твоей стороне. Мне трудно говорить на эту тему, а тебе нет. Так что, прошу, будь со мной честной. Вчера вечером ты заснула в слезах. Не хочу думать, что это из-за... Ну, из-за того, что я делал... Э, мы делали. Просто я... Зиги заливается краской. «Зиги!» «Нет!» Ливи встревожена, что он станет винить себя в ее ночной грусти. Она берет его лицо в ладони. «Я не хочу плакать каждую ночь, но эти слезы из-за мамы, из-за ее дома во Вранове. Я никак не могу забыть тот день, когда эта скотина вышвырнул нас из собственного дома». Зиги немного смущен но при этом испытывает облегчение. «Ты расстраиваешься из-за дома?» «Знаю, это звучит смешно после всего остального, но когда ночью я закрываю глаза, то вижу, как мама готовит еду на кухне, заправляет кровати, сидит в своем кресле». «Ливи?» «Все нормально. Просто мне нужно было понять. Ливи хочет, чтобы их брак был идеальным». Стоило ли Зигге беспокоиться? Не глупо ли считать, что двое выживших могут быть счастливы вместе? Она отгоняет от себя эту мысль. Они сейчас строят жизнь для себя. Разве они не поженились только что? Надеюсь, я не буду бесконечно плакать. Прости меня, Зигги. Я уже как-то говорил тебе, Ливи, чтобы ты никогда передо мной не извинялась. «Плачь сколько угодно, но, надеюсь, когда-нибудь я сделаю тебя такой счастливой, что ты позабудешь о доме в Абранове, или, по крайней мере, воспоминания станут менее мучительными». Он поднимается и протягивает Ливи руку. «А теперь пойдем повидаемся с твоими сестрами, пока Циби не уехала». Ливи приходит в восторг. «Ты действительно этого хочешь?» «Хочу». Вернувшись после первого рабочего дня, Ливи довольна, что нашла мужа сидящим у хибарки около расшатанного стола с едой, пожалованного им Садией. «У меня новость», — заявляет он, когда Ливи садится за стол. «Сегодня меня вызвал босс и сказал, что я получил должность, на которую претендовал Вель аль и меня повысили». «Повысили?» — накалывая на вилку зеленую фасоль, переспрашивает Ливи. «До чего?» «Ты видишь перед собой технического менеджера нового парка самолетов Constellation? «Зиги! Это... это потрясающе!» «И больше денег, Ливи! Скоро я смогу подарить тебе окна!» Месяц спустя Магда с Исхаком... Помогают Ливи и Зигги переехать в новую квартиру всего в нескольких кварталах от жилья Магды. Это дом, о котором Ливи не смела даже мечтать. «На распродаже в Тель-Авиве я видел чудесный диван», — говорит Зигги. В это время Ливи засовывает отскочившую пружину в потрепанный диван, отданный им соседом. «Нам разве нужен новый диван?» — улыбается Ливи. Ее не слишком беспокоит мебель. Она всем довольна, независимо от того, подержанные вещи, они в основном такие или новые. Ты никогда не жалуешься, Ливи. У нас так мало вещей, и все же ты никогда не жалуешься. «У меня есть все, что имеет значение», — отвечает Ливи. «Это мне в тебе и нравится». «Это все, что тебе во мне нравится?» «Мне нравится в тебе буквально все».